Глава двенадцатая. Литвин. Смешная она всё-таки. Стоит перепуганная, как воробей, в этой полёвке несуразной. Я уже забыл, как это было на первом курсе. Хотя нет, такое не забудешь. У них ещё вариант лайтовый в этом году. Это мы ночевали на губе, ходили в туалет на улице и мылись раз в месяц в бане. Спали в палатках, едва ли не на земле, прикрытой досками. Эх, романтика. Даже не верится, что в этом году я заканчиваю эту шарагу. Впереди, как говорится, долгая и верная служба отчизни. Пока пенсия не разлучит нас. Усмехнулся. Инга Валерьевна вытащила меня на развод в такую рань. А мне еще потом на практику тащиться. Слава богу, хоть полгодика отдохну от бесконечного идиотизма института. Повел мышку за собой, взяв за руку. Та оказалась сухой и мягкой. Надо же, а как же потные ладошки. Приятная. Да вся она была приятной. С огромными голубыми глазищами на испуганном лице. Маша или как там ее. Очередная малышка, что пришла сюда либо потому, что родители менты запихнули, либо по глупости. Судя по выражению её симпатичной мордашки, всё же второе. Не похожа она на типичную дочку сотрудника. «Литвин, давай, давай! Вот сюда встанете, и когда начальник скажет речь, он про вас упомянет. Выйдешь поближе к трибуне и передашь ей ключ этот. Да где же он?» Я вытащил ключ из-за спины. Сама же мне его отдала. Забыла уже. «Хорошо, хоть петь сегодня не надо. Сказали, гости из Москвы какие-то крутые приезжают, из департамента ГАИшного. Времени нет, на экскурсию их везут по местным достопримечательностям. Умница, следи за этой Машей. И Валерьевна сдулась. Убежала по своим творческим делам, как всегда, умело делегировав мне свои прямые обязанности. Жаль, не доплачиваю тут за такое. Я в последние годы смело мог стать ее замом, но... Снова посмотрел на мышку. Та неумело поправляла выбившиеся пряди из-под чепчика этого жуткого. Берцы ещё, небось, натирали. Она мялась в них, смешно хмурясь. я не выдержал. Местная? Она подняла на меня испуганные глаза. да Литвин, парни оборжались бы. Ей хоть восемнадцать есть. Давно девки симпатичные от меня так не шарахались. нет Тут же вспомнил обстоятельства нашего знакомства. Ну и тупица ты, парень. Сам же её до общаги провожал. Совсем после отпуска расслабился. Продолжил. У нас на улице Рощина, недалеко отсюда, есть военторг. Там берцы нормальное продают и чек как положено дают, чтобы Михалычу показать. Они облегчённые и удобные, как сапоги. Сходи сразу, пока размеры есть, и ваши не раскупили всё. Где магазин у любого курсанта спроси, тут все знают. И снова глаза размером с блюдца. Это ж надо. Я думал, больше испугаться она не могла. Но вдруг девушка улыбнулась, открыто и искренне. Признаюсь, где-то внутри ёкнула. Но я не первый год замужем, знаю все эти улыбочки. Перевидал их в этом месте за пять лет столько. Девки тут очень быстро смекают, что к чему... и у кого теплее место на койке. Особенно иногороднее. Ну а что? Папки мамки рядом нет, следить некому, свечку держать тоже. Вот и пускаются во все тяжкие. А так как я никогда не был обделен вниманием, собственно, такие варианты меня не интересуют. Только закончились очередные отношения. Мозг мне повыносят дома, если что, бесплатно. «Спасибо», — послышался шорох. Мы стояли лицом к плацу, а на нём уже выстроился весь институт. Слева направо четвёртые курсы, так как пятые на практике полугодовой по местам направления, потом третьи, вторые и... Внимательно посмотрел на жалкую кучку в правом углу. У них что там, бабский взвод, что ли? «Мышка, почему вместо первого курса одни девки стоят?» «Не знаешь?» Она посмотрела на меня, словно не веря, что я так к ней обратился. «Ну да, малая, я и не то могу. Скажи спасибо, что своё фирменное обаяние не включал. Не хватало мне ещё юных наивных девчонок портить. Так там на курсе все... плохо им. Отравились парни вчера на ужине. Судя по всему, отравился только первый факультет. Преимущественно. ну да улыбнулся это ж надо так и на первое сентября повара в столовой знают свое дело это точно еле сдержался чтобы не заржать сегодня парням расскажу они животы порвут от смеха это ж надо праздник знаний тут же вспомнилась бородатая история про курсанта что лет цать назад решила отомстить за что история умалчивает но вместе со своим другом они заступили в наряд по столовой, получив тем самым доступ к котлам. Вроде бы суп был, я точно не помню. Ну и сходили в эти котлы в туалет. Серьезно. Как водится, замысел раскрылся, но не сразу. В служебной проверке так и было написано «Субстанция суповая, отдающая мочой». Ржали все, кроме вкусившихся и плод. Курсантов, понятное дело, исключили. Михалыч тогда лично руководил публичной поркой. А событие попало в Золотой фонд Истории Юридического Института МВД России. Но, как я погляжу, у нее появились достойные конкуренты. Отравиться всем факультетом на 1 сентября, мужской его частью. Это незабываемо. Но тут я вспомнил еще кое-что. Повернулся к мышке. «Мышка, а ты ж тоже тут живёшь, значит, и ужинала в столовке. Как тебе удалось не пополнить ряды своих товарищей?» «Ты смотри, у нас тут в институте практикуется аксиома все за одного. Нехорошо так выделяться». Ну всё, такого размера испуганных глаз природа не предусмотрела. Кажется, они сейчас у неё из орбит выкатятся. Я же еле сдерживал смех. Не то, чтобы у меня в правилах было кошмарить слонят, так у нас называли первокурсников, но это даже мило. Меня Маша зовут вообще-то. И я не ужинала вчера. Ого, это что это там такое прорезалось? Характер, что ли? Вот сразу ей сказать, чтобы прекращала. Или потом жизнь научит. Решил, что на сегодня хватит с меня роли опытного курсанта. Скоро до каждого поступившего, что имел удовольствие поступить в юридический институт МВД России, дойдет. Своё мнение и характер он может засунуть себе в жопу и поглубже. Тут проповедуют другую религию, имя которой так точно есть, будет исполнено. Начальник юридического взял мышку за руку и немного назад отставил. Начальство идет. Тут же заиграл оркестр, и пошли стандартные наши мероприятия. Вот первый курс насмотрится. Слева показались гости с руководством. Все такие презентабельные и непременно по форме. По уставу. Все, как Михалыч любит. Он, кстати, и говорил в микрофон своим поставленным басом, стоя прямо перед трибуной. «Равнясь! Смирно!» Первокурсники в этот момент беспорядочно головами мотали. Но ничего, их тут еще научат родину любить. Руководство промаршировало строевым шагом до трибуны, выполнили обычные строевые схемы, и вот пошла речь. За что любил начальника института, так это за краткость. Особенно помогает зимой, когда ты стоишь, и ноги примерзают. Есть у нас любители растянуть развод во вьюгу, стужу и минус 20. Тогда отогреваешься, дай бог, к третьей паре. Все завершилось, и начальник вернулся на трибуну к гостям. Мышка совсем вжалась в стену, рассматривая гостей. Она чуть не пропустила наш выход, но зря я, что ли, в клубе столько лет оттарабанил Пихнул ее вперед. Начальник, увидев меня, тут же протянул руку и улыбнулся. Нормальный мужик, когда царя не включает. Он с гордостью произнес. «Дорогие коллеги, это наша гордость, Максим Литвин». Выпускник идёт на золотую медаль. Рукопашник бесподобно поёт и не раз защищал честь института на... Ну всё, сам себя сейчас в щёки расцелую. Как на трибуне, так гордость института. Как второе место на соревнованиях по рукопашке, так безрукая певичка в баре. Уже определитесь, товарищ генерал. Тем не менее лицо я держал умело. а вот мышка нет. Побледнела вся, смотрела на меня, как на бога местного разлива. «Ой, только не влюбись, девочка. У меня таких, как ты, пол института по курилке бегает». Это тоже весьма символичная девушка. Первокурсница поступила с лучшим баллом. Отец — бывший сотрудник, погиб при исполнении в Чечне. Я быстрым взглядом скользнул по ее лицу, что за одно мгновение окрасилась такой гамма эмоций. Боль, неверие, упрямство. Только не рыдать, мышка. Схватил ее за руку и стиснул. Походу, для девчонки это все слишком. Это там, в строю, они все стоят и недоумевают, что за пауза. А тут человеку душу вывернули, словно она манекен какой. Таковы уж тяготы службы, малая. подтолкнул ее к краю трибуны «Наш выход!» Символично поднял ключ повыше, чтобы все видели, а потом демонстративно передал его в маленькие трясущиеся ручки Маши. Та уже собралась и, приняв из моих рук подарок, тоже подняла его над головой. «Умница! Еще научишься!» «А я... А я постараюсь к тебе не приближаться!» Думаю, в твоей жизни и без таких, как я, приключений будет с достатком. Уж в этом институте точно.